Еще два дня пути, и мы доберемся до хороших пастбищ и воды. Эта местность называется Горная Луга. Там нет поселений, и там мы можем дать отдых нашим валам и лошадям и подкормить их, прежде чем вступим в пустыню. Может быть, нам удастся настрелять дичью. А уж на самый худой конец мы будем двигаться вперед, пока сможем. Потом бросим наши фургоны, навьючим самое необходимое на лошадей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 Я неугасимая искра, вечно сверкающая в потоке времени, изумляя и поражая, вечно творящая свою волю над бренными формами материи, которые зовутся телами и в которых я лишь временно обитаю. Посудите сами. Вот это мой палец, столь восприимчивый и столь чувствительный, обладающий такой тонкой и многообразной сноровкой, такой крепкий, сильный,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 И замурованный в этом безликом черепе, соединённом шеей с обрубком торса, там, в этой телесной камере, состоящей из химических соединений и клеток, там по-прежнему буду я, всё тот же я, целый и невредимый. А сердце всё ещё бьётся? Отлично. Вырежьте сердце или, ещё лучше, швырните остатки моего тела в мясорубку с тысячей ножей и искрашите его на мельчайшие куски.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 «Куда, как дикий зверь, в берлогу скрылся я когда-то, чтобы грезить о Божьем граде? Где теперь тело Гильйома де Сен-Мор? Пронзенная шпагой огненно-рыжего ги Лордуэна на залитой лунным светом лужайке? Где теперь сорок больших фургонов, стоявших плотным кольцом в селении Нефи? И где все мужчины, женщины и дети, и отощавший скот, укрывавшиеся внутри этого кольца? Ничего этого больше нет»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 и потому без ущерба для правдивости моего повествования я опущу многое, что представляется мне смутным, неясным и повторяющимся, и опишу только факты в том виде, как я собрал их, разрозненные во времени, воедино, и оживил в моей памяти».